Глава 7. В покоях Туле огромных и блестящих, как предыдущий зал, их тоже ждал роскошно накрытый стол. Вся посуда из чистого золота, кубки с множеством мелких рубинов, что красиво перемежаются с изумрудами. Придон даже залюбовался игрой красок, но тут же подумал, что всё чересчур, чересчур, словно царь всё ещё не насладится богатством, как бедный пастух, попавший в пещеру с сокровищами. Тулей перехватил его взгляд, Поморщился. Думаешь, всё ещё ликую? Нет, но не меняет же наглинную посуду. Да и всё равно теперь золото или глина. Придон по его жесту сел за стол. Царь не последний дурак, мелькнула мысль. Многое понимает, хоть и не Артанин. Но старик, есть же и в проклятой Куяве люди. Или же старик из тех Артан, что когда-то ушли от набегов в горы, прижились, стали горными племенами, Не знают даже, что где-то проходит граница, которая делит их на артаны и куявов. Тулей широким жестом обвёл стол. Всё твоё, ешь, пей и пируй. На меня не смотри, у меня уже из ушей лезет. Придон сел в указанное место, но на стол даже не взглянул. Я сыт, царь. Я хочу увидеть твою дочь, услышать её голос. И тогда я немедленно отправлюсь за рукоятью. Царь вскинул бровь. Взгляд стал острым. Ты говоришь так, будто знаешь, куда идти. Ладно, будь по-твоему. Он хлопнул в ладоши. Придон затаил дыхание, почудилось, что вот сейчас войдёт божественная Итаня. Из-за дальней партиеры вышел человек в неприметной одежде. Царь велел негромко позвать щежарды и барвника. Придон с разочарованием откинулся на спинку кресла. Все яства стали серыми и сразу покрылись пылью. Облеск драгоценных камней померк. Щежарт и старый маг явились, будто стояли за дверью. С ними был и красавец Гроссвильд. Увидев его, то Лей нахмурился. Придон видел, как рука царя уже приподнялась, словно хотел сделать некий выгонятельный жест, но пальцы, задрожав в непонятном усилии, медленно опустились на подлокотники. Все трое остановились в почтительных позах, кланялись. Тулей сделал нетерпеливый жест. Вся трое так же одинаково сели вдоль стены. За стол, отметил придон тут же. Магучи Тулей не пригласил. Время пира закончилось, настало время совета. Что узнали о рукояти? спросил Тулей. Щижард и Горасвильд одновременно взглянули на старого мага. Однорукий встал, поклонился. Светлый царь, за время твоего отсутствия мы осмелились потревожить покой древнего бога Дивов. Тулей насторожился. Ого, как осмелели. И что же? Мак кивнул на Придона. Говорил с ним он. Мы смиренно стояли у входа. Тулей рассматривал Придона с великим удивлением и, как показалось взволнованному Придону, с растущим уважением. Говорю с богом? Говорю, ответил Придон. И что же он сказал? Придон пожал плечами. Ничего особенного. Ваш Бог тоже не знает. Обещал поискать, молодой Макс сказал жирным, звучным голосом. Пресветлый царь, он за сутки обойдёт мыслью всю Куявию, все равнины, горы и долины заглянет в каждую пещеру, в каждую нору и скоро даст ответ. Кстати, уже вечер. Отсюда мы поведём Артанина в старый храм, дабы его просить снова. Закончив речь, он победоносно посмотрел на других. В отличие от них, он назвал царя не светлым, а при светлым, что не могло не нравиться стареющему властелину. Придон, чувствуя, как неприязнь растёт, обронил как можно спокойнее: "Туповатые у вас боги, и без них знаю, где в Куяве рукоять". Он нарочито дважды назвал бога дивов богом Куяви, но эти тупые свиньи стерпели или не заметили оскорбление, да и сейчас распахнули рты лишь при последних словах. Толеперис спросил недоверчиво: "Знаешь, где?" "В высокогох в горах есть крепость дивов", ответил Придон. "Туда ещё не ступала нога Куява. Что и понятно, там же холодно, и вдвойне скользко". "Что жар чутки к словам пробормотал. "Почему вдвойне? Лёд тоже скользкий", ответил Придон, молчав о том, что Куява на своих саплях скользаются. Но ещё жар похоже скрытое оскорбление уловил. нахмурился, смотрит волком. "На ну, чёрт с тобой? Смотри, скоро он, придон заберёт и Танию, и увезёт в родные края, где никогда больше не увидит этих хорош. Там всё ещё живут могучие дивы. Никто не знает, сколько там исполинов, сколько чародеев. Рукаей от меча пока что в их храме". Они смотрели, выточив глаза уже все четверо. Наконец, Шижарт пробормотал: "Пока что? Да, Ответил Придон, пояснил, как деревенскому дурачку, а потом она будет в этих ножках. И вскинул руку, касаясь кончиками пальцев металла за спиной, а заодно давая лишний раз посмотреть на горы тугих мышц. Тулей глубоко задумался. Все в напряжённом молчании ожидали, что решит грозный царь. Тулей оглядел их напряжённые лица, улыбка тронула полные месистые губы. Он звучно хлопнул в ладоши. Накрыть на стол Если всё повернулось так по артански, то нам следует всё же промачить горло. Все сроки сокращаются. Выходит герой Воли найти на поиски хоть сегодня. Но мы должны помочь, чем сможем. Область, о которой он говорит, в самом сердце гор, в недоступном месте. Надеюсь, Придон, ты знаешь какие-то приметы того храма, иначе искать придётся долго. К тому же, тебе туда добираться годы. Не думаю, что этого жаждешь. Хотя я и слышал артанскую поговорку, что счастье не в самом счастье, а в пути к нему. Ха! Он захохотал, явно найдя такую поговорку глупой и забавной. Старый Мак бросил короткий взгляд на Придона. Ну а что можно сделать? Придону почудилась некая подсказка царю. Тулейки внул. Если герой доедет до заставы трёх мечей, то оттуда мы перевезём его на драконе через гору. Гарасвильд ахнул. И раскрыть врагу наши тайны? То ли и помышлялся. Какие тайны за один перелёт? А драконы летают и над Артанией. Решено. Как только он будет готов, сразу же Волинг заставит. Я Волин хоть сейчас, ответил Придон твёрдо. Как только увижу Итанию. Гарасвильд вспылил. Да как ты смеешь, дерзкий, ставить условия самому величайшему из властелинов? Он наткнулся на твёрдый взгляд царя, поперхнулся, сник, туЛЕй кивнул. Резонно. Эй, позовите Танию. Сынова незаметный человек выскользнул за двери. Барвник тем временем наклонился к Придону, втолковывал настойчиво: "Мы не враги, понимаешь? По крайней мере, сейчас. Ибо добываешь обломки меча для нас, для Куявы, понимаешь? Так что наша помощь настоящая". Мы в самом деле хотим, чтобы ты сумел добраться до цели и чтобы сумел вернуться. Потому мы берём на себя то, что знаем лучше. Тебе не надо искать дорогу, тебя доставят к самой границе земли дивов. Горасвильт едавит улыбнулся. А уже дальше, как сам хотел, ножками-ножками Придон не повёл в его сторону и бровью. Барвник поморщился, сказал настойчиво. А потом Потом на то же место снова пришлем дракона. На нем и вернешься. В Радстан или в родине. А уже оттуда сюда, в Куябу. И снова увижу и Таню, — мелькнуло в голове Придона. И она увидит, насколько я силен и отважен. Увидит, что я сделал то, о чем другие только трусливо мечтают. Сердце внезапно затрепыхалось. Прямо в зале восходит солнце, но никто ничего не видит. Тело бросило в жар, будто прыгнул в горячую воду. Глаза безумно шарят по всем трем дверям, и тут, наконец, одна отворилась. И Таня вошла, вплыла. Внесло ли ее волшебство, он не заметил. Только видел ее, слышал ее. А в нем снова говорил неведомый бог, в голосе которого мощи больше, чем, страшно вышептать, чем в могучем гласе грозного и яростного бога войны, сражений, побед и воинской славы. И Таня присела рядом с отцом. Глаза ее смеялись. Придон слышал ее чарующий голос. В нем самом пели райские птицы, а от восторга он мог бы взлететь и кувыркаться под сводами. И Таня посматривала на него сперва со страхом, потом с изумлением. Наконец он понял, что она слушает его безумные речи с непонятным огоньком в глазах. Он сам не понимал, что говорил, а иногда и вовсе не слышал. «Голос Бога слишком силен». А слышно было только стук сердца да грохот крови в ушах. Но его слушали. Даже старый однорукий маг, которому такие речи должны быть вовсе омерзительны и богохульны, слушал, однажды даже кивнул, только глаза оставались тёмными, как лесные озёра ночью. Затем солнце померкло, повеяло стужей по обнажённой коже. Он ощутил, что и таня покидает их раньше, чем она поднялась. Никто ещё не заметил потери, а его грудь пронзили тысячи ножей. И Таня это как-то поняла или ощутила его боль. Он уловил в её глазах сочувствие. Потом она исчезла. Остальные даже не заметили переход знойного дня в тёмную ночь. Переговариваются, поднимают кубки, хрустят орехами, едят холодное мясо и рыбу. Как из тумана донёсся голос Тулея. Ну что, Придон, ты видел эту Таню? Принеси весь меч, ты её получишь. Но если ты уже знал, где рукоять, выплыло лицо грозного царя Куявии. Тулей сидел в кресле, откинувшись на спинку. Могучие длани на широких подлокотниках, в правой руке чашка с остатками красного вина. В глазах насмешливое любопытство. Придон страшным усилием воли даже затрещали нити души. выдрался из сказочного мира в этот грубый неустроенный кивнул знал даже голосом ему показался хриплым грубым и неестественным ибо только что говорил с итанией на небесном языке богов который ей конечно же ведом по крови по рождению то ли и насупился глаза сердито блеснули из-под густых косматых бровей тогда чего понесло в старый храм а я любопытный ответил придон Ибо куявы враги, а врать врагам — это не врать, а благородно вводить в заблуждение противника. Хотел посмотреть, что за боги правят куявией. Он в очередной раз оскорбил всю куявию. Вроде бы не намеренно, он где тупой варвар, не понимает разницы. Однако теперь и Тулей уловил намек, посмотрел подозрительно. Придон сделал каменное лицо и выдвинул нижнюю челюсть. Тулей усмехнулся и больше не проронил ни слова. Барвник поманил придона к окну. Заходящее солнце красиво и страшно позолотило красным огнем каменные плиты площади перед дворцом. По ступенькам вниз побежали поджарые воины. Навстречу, одетые в дворцовую одежду юноши, бегом вели под узцы уже оседланных коней. Гонцы позапрыгивали с разбега, ловко и красиво, вроде бы и никуявы, как стремительные стрижи унеслись в сторону распахнутых врат. Барвник сказал доверительно — «Через два дня будут на заставе. Оттуда дадут знать гонцам драконов». «Я готов ехать сейчас», — сказал Придон нетерпеливо. Барвник взглянул на заходящее солнце. Багровые лучи уже залили крыши дворцовых строений красным тревожным огнем. «Куда ночью?» — сказал он мирно. «Все равно придется вот так же застрять на заставе. Не всякий дракон позволит сесть на спину чужаку. Пока подберут с мирного». «Смирного мне не надо», — отрезал Придон. После разговора с Итани он чувствовал, что может сам полететь впереди дракона, указывая этой крылатой ящерице дорогу. «Мне надо быстрого, чтобы летел прямо к цели». «Кто летает прямо», — пробормотал барник, — «дома не ночует». «Впрочем, что будет, то будет. Отдыхай. Завтра трудный путь». Угодливый чрево повел Придона через тот же галдящий и заполненный гостями общий зал с перующими. Придонам показалось, что могущественный Берр посматривает на него опасливо, а кланяется ниже, чем кланялся раньше. Воздух стал еще жарче, несмотря на полночь, увлажнился от пота и нечистого дыхания. Сильно пахло распаренными телами. Придон, окинув быстрым взглядом всю эту пеструю толпу, сразу понял, что здесь так и не вылезали из-за обильно накрытых столов. Слуги снуют по-прежнему, разве что на подносах больше кувшинов, Время от времени проносили и жареное мясо. За самым дальним столом веселились крепкоплечие мужчины в добротной и неброской одежде. По суровым обветренным лицам Придон узнал воинов с дальних границ. Он ощутил острый укол. По коже прошел неприятный озноб. От стола этих, что с границы, в упор смотрел высокий воин с суровым надменным лицом. Едва Придон повернул голову, воин отвернулся. Но Придон узнал бы его и вой в затылок. Это тот, от которого ещё в первый раз пахнуло лютой ненавистью. Но не бесильной ненавистью, как пишут многие куявы. Придон мог различить опасность в шелесте травы за две сотни шагов, и сейчас чувствовал себя так, что рукоять дваа не метнулась к рукояти топора, которого не было. Он медленно прошёл вдоль стены, разглядывал светильники, но когда дошёл до двери, резко оглянулся. Войн снова опустил голову, однако Придон боковым зрением успел ухватить выражение холодной ненависти на жестоком лице. Янкерт, вспомнил он. Янкерт, который добивается руки Тани. "Добивайся", сказал он про себя люто. "Я всё равно добуду и рукоять, и лезвие. А если за моей спиной только попытаются отдать Танию этому, только подумают о такой низости, то Скиллу всё станет известно заранее". Он держит в столице своих людей. И тут же на границах Куявии появится молниеносное, грозное артанское войско. Запылают куявские города, заплачут вдовы, проклиная своего же царя нарушающего слово. Он чувствовал, что грудь вздымается часто и мощно. Дыхание вырывается горячее, злое. Пальцы стиснуты в кулаки, а челюсти сжались так, что перекусил бы подкову. Двери в соседний зал, из которого выход уже во двор, на свежий воздух, распахнуты настежь. Здесь ни единого стола, а гости с кубками в руках стоят и бродят небольшими группками. Воздух тяжёлый, спёртый, насыщенный запахами пота, вина, жирной пищи. Он проталкивался как тур через стадо овец к дальнему выходу. Перед ним погугливо расступались. Кто-то уронил серебряный кубок, тот зазвенел звонко и чисто. Впереди группа людей распалась, ощутив или увидев его приближение. Один в богатой и пышной одежде повернулся. На Придона взглянули выторощенные глаза Терпуга. Терпуг отшатнулся, глаза полезли на лоб. Красное от выпитого вина лицо начало быстро бледнеть. Придон никогда не видел, чтобы кровь так быстро покидала лицо человека, даже если перерезать яремную жилу и кровь будет хлестать горячей струёй под внутренним напором. И тогда нельзя побледнеть так быстро и страшно. На Придона смотрело лицо покойника. Нос заострился, губы стали синими. К тому же этот покойник мелко и часто затрясся. Придон напомнил зловеще. «Уже скоро утро. Готовься. Твой меч против моего топора не забыл?» Терпук отступил, ноги подкосились. Он оперся о стену. Но колени не удержали. Сполз по стене. Сидя, он выглядел настоящей разваленной, на глазах превратившись в старца. Каштановые волосы превращались в серые, словно их покрыла пыль, а затем и вовсе стали белыми. Когда терпук, наконец, поднял голову, на придона взглянуло морщинистое лицо старика. Придон с отвращением обогнул его по широкой дуге. Подумать только, что делает с трусами страх. Народ продолжал расступаться до самой двери. Перед ним образовался широкий проход. Словно в его лице к выходу двигался царь Куябе. Все свободны, бросил он насмешливо с порога. Продолжайте. Он сам не поверил глазам, но эти вельможи начали поспешно кланяться, на мордах облегчение, просто счастье, что не поубивал всех, не размазал по стенам.